Глава одиннадцатая. К счастью, после рождения Селорма мне существенно помогала мама. Даже сейчас, когда ему скоро исполнится год, мне гораздо спокойнее, если за сыном присматривает она. Я наслушалась столько историй о нянях, издевающихся над детьми, что наотрез отказывалась нанимать кого-то чужого для своего ребёнка. Каждое утро, как по расписанию, пока мы ещё не жились в объятиях сна, из радио няни разносился плач. У мамы тоже стоял приёмник, и она спешила в детскую, пока крики не потревожили нас с Эли. Она не раз советовала мне отключить свой приёмник, но мне хотелось всегда быть в курсе происходящего в детской. Мы вставали на крики только когда мама ходила в церковь или уезжала в Хо. Затем всё утро передавали малыша друг другу, поочерёдно принимая душ, одеваясь на работу и завтракая. Я варила ему кашу из смеси риса или кукурузы с сушёной рыбой с высоким содержанием белка. Именно так кормила меня мама в детстве, из-за чего за мной закрепилась кличка Пышка. Когда времени на готовку не хватало, малыш ел покупное пюре из баночек. Мы, как правило, кормили его на кухне, поскольку к столовой его лучше было не подпускать из-за привычки шваряться едой. После завтрака я брала сельорма с собой на работу, либо в мастерскую, либо в бутик, хотя обычно ездила с одного места в другое. Продавщицы помогали мне присматривать за ним в течение дня, играя или таская на спине, пока я пыталась сделать что-нибудь полезное. К счастью, мама редко отлучалась из дома и с удовольствием сидела с внуком, а вечером передавала его мне неохотно. Я жаловалась, что она балует мальчика, однако она меня игнорировала. Стоило ему только шмыгнуть носом, как мама тут же неслась к нему на всех парах и хватала на руки. На мою уверенность, что ребёнку полезно время от времени поплакать, она лишь неодобрительно хмурилась. В результате Селорм привык постоянно сидеть на руках и начинал хныкать едва его пухлые ножки касались пола. Или был немногим лучше мамы по такая буквально каждому капризу сына. Часто по утрам он уже в рабочем костюме катал везжащего малыша на спине. Мама всегда удивлённо наблюдала за их играми. Такой большой и важный мужчина вдруг превращался в сущего ребёнка. Также Элли спокойно давал малышу свой телефон. Казалось, тому больше всего на свете нравилось нажимать на кнопки и слушать издаваемые звуки. Я купила ему два игрушечных телефона, намного больше и ярче, чем у отца. Но он обожал именно настоящий. При этом уже успел утопить один в туалете и разбить экран на другом. Тем не менее, совершенно не в состоянии отказать сыну, Элли продолжал давать малышу очередной телефон, стоило тому только ручки протянуть. Когда Сэлорму исполнилось 6 месяцев, Эли даже начал брать сына на работу. Я переживала, что ребёнок будет постоянно отвлекать, однако Эли не жаловался. Ему помогала помощница Джанна. К тому же, Сэлорму очаровал всех в офисе своими растущими дентоднящими щёчками и заразительным звонким смехом. Я и её тоже обожала мальчика и регулярно приходила с ним погулять. В детской росла гора игрушек. В какой-то момент я подумала, не превратить ли одну из гостевых спален в игровую. Однако даже мама с её бесконечной любовью к внуку подняла эту идею на смех. Одно дело — таскать его на себе весь день. Совсем другое — выделять комнату игрушкам, особенно когда некоторые дети из нашей семьи играли с палками, пустыми коробками из-под молока и старыми шинами. Несколько раз приезжала тётушка. Она перенесла второй инсульт, однако была решительно настроена придерживаться обычного распорядка. Сэлорам сумела очаровать даже её, старую приверженницу матриархата. Я поразилась до глубины души, когда впервые увидела, как она весело гонится за ползущим по крыльцу малышом. Причём, несмотря на неутомимую энергию внука и немощность бабушки, она от него не уставала. Не раз мне доводилось слышать заливистый смех и просовывая голову в комнату Я видела, как она воркует с элормом. К дочерям-подросткам Фреда она так не относилась, хотя, возможно, и относилась, когда они были малютками. «Наконец-то у меня появился внук. Молодец, Афи», — сказала мне тётушка во время своего последнего визита. Мы стояли на заднем крыльце, наблюдая за элормом, который стучал по клавишам на красочном миниатюрном пианино, подаренном я ей. Наверняка оно скоро окажется в куче игрушек, а малыш перейдёт к чему-нибудь новенькому. Раньше похвала тётушки меня бы порадовала, ещё бы угодить свекрови, получить её одобрение дорогого стоит. Однако сейчас эти слова лишь вызвали во мне раздражение. Я родила сына не для того, чтобы её порадовать. Теперь она была вполне мной довольна, словно селорм загладил все мои ошибки, а её привязанность к малышу вычеркнула из памяти моё неповиновение. С тех пор, как мальчик родился, она даже не напомнила нам с мамой о благодарности, которую мы задолжали ей и её семье и ей лично. Отныне она могла приезжать и уезжать, когда ей заблагорассудится. Отношения между ней и Эли давно восстановились после ссоры из-за моего отъезда и её ультиматума. Теперь ему будут рады на похоронах матери. Эли стал гораздо чаще ездить в Хо, иногда вместе со мной. Во время этих визитов тётушка суетилась вокруг него как насетка. Что будешь кушать, сыночек? Не жарко ли тебе, не холодно? Она всегда сама ему готовила, как бы Элли не умолял её не утруждать себя. А во время трапезы то и дело подкладывала еды, при этом словно совершенно позабыв о моём присутствии, что меня вполне устраивало. Пока она разыгрывала этот спектакль материнской любви, я обычно молча жевала на другом конце стола. После двух таких визитов я заключила, что тётушка любит второго сына больше других детей. Даже я, её самая младшая и единственная дочь, не получала и талики той любви, которая доставалась Элли. К счастью, предвзятость матери, похоже, не повлияла на отношения Элли с сестрой и братьями. Те проводили много времени в нашем доме, они тоже приходили и уходили, когда им заблагорассудится. Ни раз и не два, возвращаясь с работы, я заставала и я её. босиком лежащую на диване за компьютером или братьев Элли, жующих в столовой еду, приготовленную Миссис Адамс по специальному заказу. Дочери Фреда на каникулах приходили почти ежедневно, чтобы поплавать в бассейне, и оставались на ночь, когда им не хотелось возвращаться домой. Никто вообще не спрашивал моего разрешения, но я не протестовала, зная, что и Элли часто ходит к ним домой как к себе, при этом приносил мне с удочки еды от Сесилии. Иногда он дремал у Ричарда, живущего менее чем в 5 минутах езды от их офиса. Так уж у них заведено, пожало плечами мама. Мы наблюдали за дочерями Фреда, которые ходили туда-сюда по кухне у мокрых купальников. За день они могли раз 100 заглянуть в холодильник. Бог знает, что они там искали. В тот день я велела водителю отвезти их домой, хотя девочки собирались у нас переночевать. Мне было необходимо передохнуть в тишине и покое. Кроме того, на следующий день приезжала их бабушка. Решила приготовить сыну лакомство из местных продуктов. Ему нужна домашняя пища. Хватило у неё наглости заявить мне по телефону. Что дальше? Начнёт кормить его с ложечки, как сэлорма? Меня сильнее беспокоило бы подобное вторжение в наш дом, если бы не занятость на работе. Бутик процветал. Несмотря на возражения Элли, я приступила к делам уже через полтора месяца после родов, подгоняемая мыслями о пустующем магазине. С помощью Сары я подыскала пятерых портных: троих из Тога, бывшую ученицу Сары, не сумевшую себя реализовать, и ещё одну женщину, выпустившуюся из конкурентной школы. Также я наняла трёх молодых помощников для глажки, уборки и организации. По моему отсутствию за мастерскую присматривала Нэнси. Моя деловитая двоюродная сестра и её дочь в итоге поеса. Она продавала помидоры на рынке Хой и с радостью согласилась сменить род деятельности. В своей мастерской и доме с тремя спальнями я старалась применить всё, чему научилась у Сары. Мы начинали работу в 8:00 и в 5:00 закрывались. Обычно мы с Нэнси и помощниками приходили в мастерскую пораньше, чтобы проверить, всё ли готово к началу производства. Например, распределяли на день раскроенную ткань каждому портному. Записывали расходы предыдущего дня и созданные товары. Биливали топливо в генератор на случай отключения электроэнергии. Затем я ехала в бутик. 30 минут по пробкам. Управляющая Эллен и двое помощников обычно открывались до моего прибытия. Я оформила бутик именно так, как мечтала: с белыми стенами, яркими картинами и орнаментами, с белым кожаным диваном. Постоянным посетителям подавали шампанское, фруктовые соки и кексы. Наряду с одеждой мы торговали также аксессуарами. Некоторые сумки я сама разработала и изготовила, в том числе из рафии, пряжи из пальмовых листьев. Однако большинство закупало у ремесленников по всей стране. У народа кробы мы заказывали бусы и плетёные из бисера украшения ручной работы. Я и я познакомила меня с парнем, у которого брала их для себя. Покупатели обожали яркие ожерелья, серьги и браслеты из стеклянных бусин. И, похоже, не сколько не переживали, что порой бусы стоили дороже золотых украшений. Мне приходилось каждую неделю заказывать мастеру новую партию. Невероятно, поэтому он недавно повысил цену. Теперь надо искать другого поставщика. Я и оказалась права. В небоскрёбе удалось привлечь нужную клиентуру. Поначалу продажи шли медленно, поскольку к нам ещё приглядывались. Однако теперь на ряды буквально сметали с вешалок. Портные частенько работали и по субботам. Спустя всего несколько месяцев после открытия все модницы Акры знали о моём бренде и фирменном стиле, сочетающем перья, кружева, бисеры и кожаные материалы. Швеи начали копировать мои наряды. Месяц назад я видела женщину, залезавшую в тротру в юбке, которая в точности походила на мою. Только бисер был другой. И к тому же мои покупатели не ездят в тротра. Однако подражатели меня не беспокоили, поскольку состоятельные люди платят лишь за оригинала. Только через 3 месяца после открытия я смогла платить Ричарду за аренду дома под мастерскую. Но с тех пор не пропустила ни одного платежа. На аренду бутика средств по-прежнему не хватало. Нужно либо продавать гораздо больше, либо резко повысить цены, что сейчас казалось нецелесообразным. Я обсудила вопрос с Эли. Он рекомендовал сперва раскрутить бренд, и только потом расширять производство и повышать цены. Он попросил помочь мне с рекламной кампанией Ричарда, а тот в свою очередь верил меня в руки Эвелин и её фирмы. Так я вновь начала часто видеться с подругой и бывшей соседкой. Они с Ричардом по-прежнему состояли в отношениях, не вполне мне понятных. Ричард недавно начал встречаться с девушкой, которую встретил как ни странно в церкви. Для меня оказалось новостью, что Девер вообще посещает такие места. Девушка работала анестезиологом в клинической больнице. Но самое главное, её семью хорошо знала тётушка и одобряла выбор сына. Она даже приезжала с Ричардом к ней в гости и получила весьма тёплый приём, по словам Сисилии. На самом деле, Ганнё уже поговаривали о церемонии сватовства. Они отправятся к семье девушки, чтобы попросить её руки и сердца. И при всём при этом Ричард продолжал ночевать в квартире Эвелин. Как ты это терпишь? спросила я подругу однажды, когда она пришла ко мне в бутик, чтобы обсудить концепции рекламной кампании. На ней был приталенный серый костюм и ярко-синие туфли на шпильках, из-за которых она возвышалась надо мной как башня. Я тебе давно говорила, что наши с ним отношения ни к чему не приведут, пока жив отётушка. Нечему тут удивляться. У него есть врачиха, а у меня юрист. Она рассмеялась, запрокинув голову. Мы сидели на белом кожаном диване, потягивая фруктовый сок из бокалов. Мы обе не выносили шампанское по утрам, которым с удовольствием угощают мои покупатели. Юрист? Именно юрист. Думаешь, я сижу в той квартире и смиренно жду, когда Ричард воспротивится матери? Я тебя умоляю. И самое прекрасное в моём юристе это то, что его то матушка уже померла. Мана опять засмеялась, едва не расплескав напиток. Нельзя так говорить. А что? Мне, я же её убила. Плюс у него нет фестёр, только брат, и тот переехал в Великобританию. Даже не представляешь, насколько спокойно мне с ним живётся. Никакой клан не стоит над моей душой из-за одного человека. Он знает о Ричарде. Он знает, что Ричард мой бывший и что квартира принадлежит ему. А Ричард знает о юристе. Эвелин вновь посмеялась. Ричарда это не касается. Он один из тех мужчин, которые не воспринимают женщину серьёзно, но и не хотят делиться другим. Одно скажу. Мне нравится жить в его квартире, и я останусь в ней так долго, как получится. Когда придёт время съезжать, конечно, съеду. Ганьюн не единственные возвели в акре дома. А пока Ричард со своей матерью могут хвастаться врачих и сколько пожелают. Разве ты его не любишь? «Люблю. Головой. Я не намерена растрачивать жизнь на мужчину, который позволяет матери указывать ему, на ком жениться. Взрослый мужик с пузом и залысинами боится сказать маме, чего хочет. Я заслуживаю лучшего. Кстати, как у тебя дела с Элли?» Я огляделась, проверяя, не услышат ли нас работники. «Всё хорошо». Элли был исключительно заботлив и ласков. «После рождения с Элорма мы чаще выходим в люди». На прошлой неделе ездили на советский приём в доме американского посла, с которой я и дружил. А за неделю до этого мы ходили в театр. Он старался не задерживаться в офисе, а по выходным работать из дома. В свободное время с огромным удовольствием играл с сыном и даже начал учить его плавать. 2 недели назад мы с мамой в ужасе наблюдали, как Эли погрузился лормо в бассейн. Ребёнок сперва вскрикнул, а потом принялся активно загребать ручками и ножками. словно плавал всю жизнь. Эли посмеялся над нашим испугом. Мы не упоминали ту женщину. Однако я знала, что муж по-прежнему с ней виделся. Несколько раз он вылетал из дома как стрела, когда что-то случалось с Айви. И я его понимала. Не мог же он бросить дочь. Он даже предупреждал меня, уезжая её навестить. Порой я предлагала ему привести Айви к нам, чтобы познакомить с Элормом. В конце концов, они брат и сестра. Элли пообещала обсудить этот вопрос с матерью девочки, но пока результата не было. Я подозревала, что женщина опять демонстрирует свой норов и наказывает ребёнка в отместку нам с Элли. Через неделю у Селорма намечался день рождения. Вся семья собиралась приехать, и я хотела видеть на празднике и Айви. Ещё Элли согласился сделать в доме ремонт. Вычурная мебель, картины с белыми людьми верхом на лошадях и в неудобных позах, а также тяжёлые портьеры, Сменились современными предметами интерьера. По крайней мере, теперь чувствовалось, что мы живём в Угане, а не в британском дворце. И в постели дела стали лучше, чем когда-либо. Ты действительно справилась, сказала Эвелин, когда я ей обо всём поведала. С чем? А твоювало мужчину. Мои губы дрогнули в улыбке. Я давно перестала считать наши с Элли отношения какой-то задачей или войной. Никого я не отвоевывала. Просто жила в своём доме с мужем и сыном. «Поздравляю». Мы чокнулись бокалами с шампанским и радостно рассмеялись. От меня не ускользнула ирония происходящего. В глазах Эвелин я была врачихой, одобренной тётушкой. А она — другой женщиной. Однако я не стала забивать себе этим голову. Мне предстояло спланировать праздник. Я надеялась, что скоро смогу встретиться со своей падчерицей, Аселорм, с сестрой.